Магистр дьявольского культа. Глава восьмая. Высокомерие. Часть третья. Однако, погладив кольцо какое-то время, Тянь Чен заставил себя умерить свой пыл. Несмотря на нахлонывшую злость, как главе ордена, ему приходилось брать многое в расчет, и он не мог бросаться в омут с головой, подобно Динь-лину. После заката Цинхэне Великих Орденов осталось три. Гусулань и Ланна Лин-цинь были довольно близки благодаря дружественным отношениям их глав. Дзянь-чен, как глава Юнь-Мэн-Дзян, уже находился в обособленном положении, И не хотел усугублять ситуацию. Хань Гуан Дзюнь или Лань Ван Дзи были весьма прославленными заклинателями. А его брат Дзе Удзюнь или Лань Си Чень, главой ордена Гусулань. И братья всегда поддерживали хорошие отношения друг с другом. Так что вступать в открытый конфликт с Лань Ван Дзи... представлялась очень плохой идеей. Кроме того, Дянь Чэнь никогда не скрещивала свой меч с Ань Дун с мечом Лань Ванцзи БиЧэнь, и никто не мог даже предположить, кто выйдет победителем. Хоть он и владел могущественным артефактом кольцом Цзыдянь, передаваемым по наследству в их семье, Гу Цин Галань Ванди, Ванди тоже славился своими возможностями. А больше всего в жизни Нзянь Чен ненавидел отсутствие преимуществ в бою. И без абсолютной уверенности в победе он всё же не рискнул сразиться с Лань Ванди. Нзянь Чен медленно убрал левую руку с кольца, прекратив его поглаживать. Похоже, что Лань Ван Дзю не намерен был отступать, так что продолжать упорствовать не имело смысла. Дзянь Чен взвесил все за и против, и впервые в жизни решил задолжать Лань Ван Дзю. Он повернулся к Дзинь Лину, который все так же сердито держался за рот, и сказал... «Хань Гуан Дзюнь хочет наказать тебя!» Так что пусть на этот раз так и будет. Для него тоже не так-то просто поучать учеников из других кланов. Тон его голоса нёс нотки сарказма. Но кого именно он высмеивал, понять было невозможно. Лан Ван Дзи же никогда не опускался до бессмысленной полемики. И лицо его по-прежнему ничего не выражало... Он будто бы он ничего не слышал. Дзянчен вновь обернулся к своему племяннику, и в голосе его зазвучали стальные нотки. Почему ты всё ещё здесь? Ждёшь, пока добыча сама придёт и бросится на твой меч? Если сегодня ты не поймаешь тварь, что терроризирует гору Дафань, не смей больше показываться мне на глаза. Дзинь Лин бросил на Вэй Усяня суровый взгляд, но на Лань Ван Дзи, человека, что заставило его замолчать, он смотреть побоялся. Юноша убрал свой меч обратно в ножны, выразил своё почтение двум старшим и с луком в руке скрылся в лесу. А Лань Цэй Джуй произнёс «Голова Ордена Дзян!» Нордин Гусу Лань вернёт то же количество сетей и божественного плетения, что было уничтожено. Дзяньчен презрительно усмехнулся. Нет необходимости. И спокойно пошёл в сторону противоположную той, что выбрал Дзеньлин. Мужчина, что прибежал из леса с дурными вестями, отправился вслед за ним. вид. Он имел весьма кислый, потому что знал, что по возвращению ему не избежать на раву учении. После того, как фигуры исчезли в ночи, Ландзин и сказал: "Как глава ордена может вести себя подобным образом?" Но тут же посхватился, вспомнив правила клана Лань, запрещающее говорить о людях за их спинами. Он робко глянул на Хан Гуанцзюня и закрыл рот. Лань Цижуйшен тепло улыбнулся Вэй Усяню. Молодой господин Мо, вот мы и встретились вновь. Вэй Усянь растянул рот в кривой ухмылке. А Лань Ван Дзи произнёс «Займитесь делом». Его приказ был чётким и ясным, без витиеватых фраз для красного словца. Ученики наконец вспомнили, зачем они пришли на гору Дафань. Они собрались с мыслями и почтительно ждали дальнейших указаний. Через секунду Лань Ван Дзи добавил. «Делайте все, что в ваших силах. Не пытайтесь прыгнуть выше головы». У любого, кто стоял бы слишком близко к Лань Ван Дзи, при звуках его глубокого и завораживающего голоса затрепетало бы сердце. «Учники, учтиво ответили, и, опасаясь бесцельно тянуть время», Они заспешили в чащу леса. Вэй Усянь подумал, что Дэн Цин и Лань Чжань бесспорно были абсолютно разными людьми. Даже их советы младшим полярно различались. Погружённый в раздумья Вэй Усянь вдруг заметил, что Лань Ванцзи почти незаметно кивнул ему. Чему он крайне удивился. С самых юных лет Лань Ван Дзи был столь чопорным и правильным, что больно было смотреть. Он всегда оказался серьезным и строгим, как будто бы никогда в жизни не дурачился. Лань Ван Дзи не мог допустить и соринки в своем глазу, не говоря уже о бревне. И, конечно же, он никогда не одобрял того, что Вэй Усянь избрал путь тьмы. Скорее всего, Лань Цижуй уже рассказал Хань Гуанджюню о странном поведении душевнобольного в деревне Мо. И всё же, Лань Ванцзи кивнул в Вэй Усяню, узнав его, и, вероятно, благодаря за помощь ученикам из ордена Гусу Лань. Не раздумывая, Вэй Усянь тут же отсолютал в ответ. Когда он поднял голову, лань Ванцзи уже исчез. Немного помедлив, Вэй Усянь повернулся к дороге, ведущей вниз с горы. Теперь уже не важно, что за существо засело на горе Дафан. Он всё равно не стал бы ловить его. Вэй Усянь отнял бы добычу у любого. Но только не у Дзинь-Лина. Но почему обязательно Дзинь-Лин? В ордене Алань-Лин-Дзинь состоит множество учеников, так что он никак не ожидал, что тот, кого он повстречал, окажется именно Дзинь-Лин. Если бы вы Усянь только знал, он ни за что бы не стал высмеивать юношу и говорить. Ну у тебя что, нет матери, чтобы научить тебя достойному поведению? Стоило бы кому-нибудь другому сказать подобное Динлину. Вы бы усень бы тут же объяснила им, что необдуманные слова не доводят до добра. Но так получилось, что тем, кто сказал это, оказался он сам. Постояв секунду неподвижно, Вейусянь поднял руку и дал себе пощёчину. Пощёчина вышла звонкой и сильной, и его правая щека тут же загорелась огнём. Тут неожиданно раздались шаркающие звуки, и из тени вышел ослик. А стоило Вейусяню отпустить руку, как осёл сам подошёл к нему. Хоть вся такая покорность была ему совсем не свойственна. Выусянь потянул его за длинные уши и выдавил из себя улыбку. Ты хотела спасти даму в беде, но в итоге вся работёнка досталась мне. Осёл протяжно заревел, приведя толпы заклинателей, спешащих на вершину горы. После того, как меч Алань Ван Дзи уничтожил 400 или около того сетей божественного плетения, все, кто опасался гнева Дзянь Чена и предпочли отсидеться в ступнях Будды, вновь хлынули на гору. И каждый из них был потенциальным противником Дзинь Лина. Вэй Усянь подумал, стоит ли вновь прогнать их отсюда силой. но поразмыслив, он все же молчаливо зашел с дороги, пропуская их. Ученики в разноцветных одеждах из разных орденов и кланов поднимались наверх и возмущались. «Илань Линь-Дзинь и линь юнь Мэн Дзян слишком балуют молодого господина. Он еще очень юн, а уже так высокомерен и груб». И если однажды он станет главой ордена Алань Линдин, кто знает, что ему взобьёт в голову? Боюсь, мы такого точно не выдержим. Вэй Усянь замедлил шаг. Добрая сердечная девушка-заклинатель вздохнула. Как же они могут его не баловать? Он ведь потерял родителей в таком юном возрасте. Шимый, это всё равно неправильно. Что с того, что и его мать, и его отец умерли? На свете полно сирот. Представь, что было бы, если бы все вели себя как он. У меня в голове не укладывается, насколько же жесток был вы Усень, что решился навредить ей. Мать Димлина приходилась единственной родной старшей сестрой Шице, которая воспитала его. Эх, на свою беду. Зянь Янь Линь пригрела змею на шее, укусившую руку, что её кормила. Дзинь Цы -дзи Сюанью повезло ещё меньше. Он кончил так плачевно только потому, что у него были какие-то разногласия с Вэй Усянем. Можно подумать, существует хоть один человек, с которым у Вэй Усяня не было разногласий. Это точно. Разве ты слышал, чтобы он сближался с кем-то, кроме своих бешеных псов? Его окружали враги, и он, в свою очередь, причинял зло всем вокруг себя. Даже с Хань Гуандзюнем они, как лёд и пламя, ненавидели друг друга. Кстати, сегодня, если бы не Хань Гуандзюнь... Пройдя немного по тропинке, Выусянь вдруг услышал переливчатое журчание ручья. Он не помнил, чтобы ему встречался ручей по дороге наверх. И тут Выусянь наконец-то догадался, что идёт не той тропой. Должно быть, он ошибся на развилке. Держа ослика за вожжи, он остановился у бегущей воды. Луна над его головой поднялась уже совсем высоко. Ручей был прозрачен и чист, берега его не захламлены ветками или пожухлыми листьями, и неровные белые пятна отражались на его поверхности. В этом отражении Вэй Усянь увидел лицо, ежесекундно искажаемое неутомимым потоком воды. Он звонко ударил ладонями по поверхности, разрушив своё отражение, затем поднёс мокрые ладони к лицу и смыл с себя всю косметику. Теперь в воде отражался стройный и красивый молодой мужчина. Он был непорочен, словно омытый лунным светом. Брови его мягко очерчены, глаза яркие, А, уголки губ слегка подняты вверх. И всё же, когда он опустил голову пониже, чтобы рассмотреть себя, капли воды с его ресниц стекли вниз, словно слёзы. В отражении он увидел молодое и незнакомое лицо, не принадлежавшее старейшине Илин, который поставил мир на колени и убил тысячи. Это лицо не имело никакого отношения к Вэй Усяню. Взстряхнув на нового себя ещё немного, Вэй Усянь в ноф умылся, протёр глазам и плюхнулся возле ручья. Дело вовсе не в том, что он не мог выносить обрушиваемое на него порицанием. В конце концов, давным-давно, когда он делал свой выбор, Он в полной мере осознавал его последствия. С тех самых пор он часто напоминал о себе о девизе ордена Юнь Мэнцян: "Сделай это, даже если это невыполнимо". Однако, хотя он и думал, что сердце его опревратилось в камень, под конец он всё же остался человеком, а не какой-то бесчувственной травкой. Ослик, казалось, понимал, что вы у Сяню сейчас совсем не до веселья, и, наверное, впервые в жизни не стало душа раздирающей ревьей от нетерпения. Он потаптался немного на месте и развернулся, будто бы собрался уходить. Вы у Сяни всё так же сидел у ручья, не обращая внимания на происходящее вокруг. Осёл обернулся и посмотрел на него, забив копытом по земле. Никакой реакции. Тогда осёл подошёл с недовольным видом и вцепился зубами воротник в воротник выусяня, потянув его за собой. Он вправду было двигаться дальше или лежать остаться? Но увидев, что осёл настроен так решительно, что уже пустил в ход зубы, выусянь всё же пошёл. Ослик протащил его пару метров, затем отпустил и принялся кружить вокруг какого-то предмета в траве. Им оказался мешочек тянь-кунь, запутавшийся в обрывках золотистой сети. Похоже, что неудачливо заклинатель оборонил его, пытаясь выбраться из ловушки. Вэусянь поднял мешочек и открыл его. Внутри лежали разные магические предметы: склянки с эликсирами, талисманы, зеркальца, отражающие духов и так далее. Немного порывшись в мешочке, Выу Сянь наугад выудил какой-то талисман. В ту же секунду огненный шар зажёгся в его ладони. Это оказался талисман горящего мрака. Как видно из названия, он использовал тёмную энергию, и им при любом контакте с ней талисман воспламенялся сам по себе. Чем больше было энергии, тем ярче пламя, и то, что он зажёгся сразу же, как только Вей Усянь завлёк его значила, что неподалёку находился дух. Внимательно следя за огоньком, Вей Усянь начал медленно крутиться по сторонам, намереваясь отыскать духа. Когда он повернулся на восток, пламя ослабло, Но когда он повернулся на запад, пламя разгорелось ярче. Он сделал пару шагов в этом направлении и под деревом увидел белую, сгорбленную фигуру. Талисман прогорел, и пепел опал с его ладони в траву. Спиной к нему сидел старик и что-то тихо промотал. Выусьень медленно приблизился к нему. Бормотание стало яснее. Больно. Мне больно. Выусьень спросил: "Где тебе больно?" Старик ответил: "Голова, моя голова". Выусьень попросил: Дай мне посмотреть. Он обошёл старика, посмотрел на него спереди и увидел огромную окровавленную дыру в его лбу. Значит, вы у Сянь не встретил призрака человека, которого, скорее всего, убили ударом в голову. Призрак сидел в погребальных одеждах тонкоработы, изготовленных из хорошего материала. выходит, этого старика полошили в гроб и с честью похоронили, и это не могла быть одна из тех потерянных душ ещё живых людей. Однако такие призраки не должны были появляться на горе Дафан. Вы Усянь никак не мог найти внятного объяснения для такого из ряда вон выходящего события. С нарастающим беспокойством он вскочил на осла, с окриком шлёпнул его и помчался в ту сторону, куда ушёл Адзинь-Лин. Среди древних захоронений слонялись толпы заклинателей, надеясь, что монстр сам себя подаст им на блюдечке с голубой каёмочкой. Кто-то осмелился использовать флаг, притягивающий духов, Но на него приманились только кучка мелких призраков, которые безостановочно и отчаянно рыдали, наполняя отворившуюся вакханалию. Вэй Усянь подтянул за вожжи, осмотрелся вокруг и громко и чётко спросил: Прошу прощения за беспокойство, но не видели ли вы, куда пошли молодые господа из кланов Лади день. Теперь, когда она смыла с лица макияж, люди наконец перестали относиться к нему с пренебрежением. Один заклинатель ответил. Они пошли туда, в храм богини. Вэй Усянь переспросил. Храм богини? Сельский клан, что спас Вэй Усяня? Прислышав о том, что все сети и большое унавлечение были уничтожены, Туше вернулся на гору и приступил к ночной охоте. Мужчина средних лет узнал одежду Выусяня и его корявляющегося осла и понял, что это тот сумасшедший, который помог им. Он почувствовал себя очень неловко и притворился, будто бы ничего не случилось. Круглолицая девушка же напротив показала ему дорогу. Это там, божественный храм в пещере на горе. Вэй Усянь снова спросил: "К какому божеству посвящён этот храм?" Круглолицая девушка ответила: Мм, думаю, каменные статуи образовалась естественным путём в выусеньки внула ей. Спасибо. Закончив разговор о том, что есть духом, припустил в направлении храма богини Женитьба, городского лодаря, молния, что уничтожила гробы, жених разорваны волками, отец и дочь потерявшие души, погребальные одежды тонко работы, будто бы нить пронзила разбросанные бусины и собрала их в дно. Теперь понятно, почему ни компас исла, ни флаг притягивающий духов не сработали. Твари, обитающие у нагорода Фань, не дооценили это существо, было гораздо опаснее. Чем кто либо мог представить